Белая мгла рассеивается, остается валящий с неба пепел, остается раскаленная земля под ногами, и остаются окаменевшие фигуры иных. Причудливые, очень часто совсем не похожие на человеческие тела, превратившиеся в гранит и песчаник, огрубленные Исковерканная, перекидывающаяся в тигра-оборотень, Припавший к земле вампир, воздевшие руки В тщетной попытке защититься маги. От людей не остается вообще ничего. Сумрак поглотил их, переварил и обратил в ничто. Нас с Рустамом трясет. Мы распороли ногтями кожу друг другу до крови. Что ж, мы давно собирались побрататься. Мерлин говорил, что иных выбросит на седьмой. Последний слой сумрака тихо произносит Рустам. Он ошибся. Но так тоже вышло неплохо. Эта битва будет жить в веках. Это славная битва. Посмотри, говорю я ему, посмотри, брат. Рустам всматривается. Не глазами, а так, как умеем мы, иные. И бледнеет. Эта битва... Не будет жить в веках. Мы никогда не станем ею хвалиться, Убить врага — доблесть, Обречь его на муки — подлость, Обречь на вечные муки — вечная подлость. Они все все еще живы, Обращены в камень, Лишены движения и силы, Осязания, зрения, слуха. всех Отпущенных людям иным чувств. Но они живы и будут жить, пока камень не обратится в песок, а может быть и дольше. Мы видим их трепещущие живые ауры, видим их удивление, страх, гнев. Мы не станем гордиться этой битвой, не станем о ней говорить. И никогда больше не произнесем чужих колючих слов, вызывающих белое марево. Почему я смотрю на Алишера снизу вверх? И с какой стати за его головой потолок? Очнулся? Антон! Я привстал. На локтях. Огляделся. Восток — дело тонкое. Восток умеет быть деликатным. Все в чехане сделали вид, что не заметили моего обморока. Предоставили Алишеру самому приводить меня в чувство. белое марево повторил я. «Понял, понял!» — кивнул Алишер. Он был не на шутку встревожен. «Ну, ошибся я, не морево а Марева. Извини, в обморк-то. Чего падать?» «Рустам применял белое Марева. Вместе с Гессером, — сказал я, — три года назад. В общем, Гессер научил меня этому заклинанию. Серьезно так научил. Воспоминаниями поделился». — В общем, я теперь помню, как все это было. — Действительно так мрачно? — спросил Алишер. — Очень. Не хочется мне туда ехать. — Ну, это ведь было давно, — успокоительно произнес Алишер. — Все уже кончилось. Все давным-давно прошло, кануло в лету. «Еще бы!» — ответил я, но уточнять не стал. «Если Алишеру не повезет, то он сам все увидит и поймет. Потому что ехать на плато демонов нам все-таки придется. Рустам из моих заимствованных воспоминаний ничего общего с Афанди не имел». Как раз в этот момент вернулся из туалета Афанди. Сел на подушки, посмотрел на меня, добродушно спросил. «Отдохнуть решил, да? Отдыхать рано, после плова будем отдыхать». «Не уверен», — пробормотал я, садясь. «Ах, какая хорошая вещь, цивилизация!» — продолжал Афанди, будто не слыша меня. «Вы молодые». Вы не знаете, сколько блага принесла цивилизация миру. Неужели там горела лампочка? Пробормотал я. Алишер, поторопи официанта с пловом. Ладно. Алишер нахмурился. И впрямь. Он встал? ну как раз в этот момент появился молодой мужчина с большим блюдом. Разумеется, одна тарелка на всех, как положено, красноватый рассыпчатый рис, оранжевая морковь, изрядное количество мяса, цельная головка чеснока сверху. «Я же говорил, здесь хорошо готовят», — с удовольствием произнес Алишер. А я смотрел на мужчину, который принес плов. Интересно, куда делся тот молодой паренек, и почему новый официант... Так нервничает. Я взял рукой пригоршню плова, поднес к лицу, посмотрел на официанта. Тот закивал и начал вымученно улыбаться. «Баранина под чесночным соусом», — сказал я. «Каким еще соусом?» — удивился Алишер. «Это я так!» «Вспоминаю мудрого Холмса и наивного Ватсона», — ответил я. Больше не беспокоясь о том, что мой русский язык выглядит неуместно. Чеснок, чтобы отбить запах мышьяка? Сам же говорил. На Востоке надо верить носу, а не глазам. Дорогой, откушай-ка, с нами плова. Официант замотал головой, медленно отступая. Из любопытства я посмотрел на него сквозь сумрак. В ауре преобладали желтые и зеленые оттенки. Страх. Профессиональным убийцей он не был, и отравленный плов потащил сам вместо младшего брата, потому что боялся за того. Удивительно, какие мерзости способен совершить человек из-за любви к ближним своим и заботы о них. Вообще все это было чистой воды импровизацией. В Чайхане нашлась какая-то гадость с мышьяком, какой-то крысиный яд, и кто-то приказал накормить нас пловом с отравой. Убить сильного иного таким образом невозможно, но ослабить, отвлечь нас можно было запросто.